Новые амазонки. Кто-то может сказать, что толку вспоминать о том, что давным-давно прошло. Амазонки исчезли тысячи лет назад и остались только в мифах. Но история повторяется. Сегодня мы можем говорить о появлении новых амазонок. Эволюционное развитие привело к тому, что многие женщины не желают поддерживать отношения с мужчинами и готовы обойтись без них. В древности отсутствие настоящих мужчин породило матриархат, и его крайнее проявление амазонок. Сегодня круг истории замыкается. Только современные амазонки, одеты не в шкуры, а в одежду знаменитых модельеров, не скачут на конях, а ездят на красивых машинах и активно занимаются всеми видами деятельности. Амазонок становится все больше только называют их феминистками или, если хотят выразиться покрепче, стервами. Эти слова довольно активно вошли в обиход жизни. Уже существует и методическая литература о том, как стать стервой. В предыдущих главах мы с самых разных сторон, даже с экономической, рассматривали проблему создания счастливой семьи. Но ведь множество людей на нашей планете отнюдь не желают создавать семьи эти мужчины и женщины живут рядом с нами это могут быть наши родственники друзья коллеги и в моей жизни было довольно много таких людей книга о мужчинах и женщинах будет неполной если мы не поговорим о свойственном одиночкам видении жизни однажды при встрече с искателем мы заговорили о женщинах С кем? С кем? но вот с ним мы разговорились на эту тему только один раз. Дело в том, что несмотря на уже зрелый возраст, на таланты, обеспеченность и высокий статус, искатель так и не создал семьи. Что только мы с ним не обсуждали: тайны истории, проблемы государства, вопросы религии. Какие только темы не поднимали, а вот женский вопрос как-то обходили. Но однажды Мне удалось зацепить искателя вопросом о женщинах и плотину прорвала. Почему я не женюсь? А на ком? Где ты видел настоящих женщин? Нашу планету захватили амазонки. О чем ты на дворе двадцать первый век? Какие амазонки? А ты посмотри на современных женщин. Это не просто амазонки, а амазонки кентавры. Воительницы и лошади в одном лице. Как мужественно они преодолевают трудности и проблемы. Куда круче мужчин, а как неистово они работают, только лошади способны тянуть за собой телегу, на которую взгромоздили детей, дом и мужа в придачу. Чем не тяжеловозы, Посмотри, как они ненавидят мужчин. Они же воспринимают их только как инструмент для деторождения. Сколько женщин выходят замуж исключительно из-за желания иметь ребенка? А потом, родив, по примеру своих мифических предшественниц, избавляются от мужчин. Кто-то действует осознанно, а большинство даже не понимают того, что они делают все, чтобы устранить из своего пространства мужчин, чем не амазонки. А сколько мужчин было уничтожено женщинами физически, ведь никто не считал. Вот мы и получили двадцатый век, век современных амазонок. Они уже с гордостью принимают в свой адрес слова мужественная женщина. Только представь, что о тебе с восхищением говорят: "Какой женственный мужчина!" Как бы ты это воспринял? А женщины гордятся тем, что они мужественно преодолевают трудности. Поистине, 20 век стал веком мужественных женщин и женственных мужчин. Я увидел, что в этом мужчине накопилось очень много не только вопросов, но и претензий к женщинам. Зная, что искатель наделен аналитическим складом ума, повидал женщин в разных странах, имеет большой опыт общения с ними я отнесся к его словам с большим уважением и в какой-то степени принял его постановку вопроса с другой стороны я понимал что некоторые причины такого отношения к женщинам коренятся в самом искателе сегодня не так-то просто встретить настоящую женщину равно как и настоящего мужчину супермены и супердивы в телевидении и в кино Нет. В действительности, в реальной жизни их трудно назвать мужчинами и женщинами. Поинтересуйтесь их жизнью. Не надо быть психологом, чтобы увидеть, что эти герои экрана относятся к психически нерожденным людям. Это взрослые дети и взрослые подростки. Так что эмоциональная речь искателя вполне адекватна ситуации. Такое мнение имеет под собой основание. Несмотря на то, что искатель известен своими открытиями в разных областях и полностью заслужил свое прозвище, мой друг так и не нашел соответствующую себе женщину. И я решил раскрутить его еще глубже в тайне надеясь изменить отношение искателя к женщинам. Я хочу вернуться к твоим словам об амазонках. Как это женщины убивают физически мужчин. Как это они устраняют из своей жизни мужчин, даже не осознавая того? Все видят, что потеряв мужчину, женщина убивается, не может места найти от горя. Конечно, есть и те, кто предпочитает одиночество, но их совсем немного. Не так уж и мало. Основная масса женщин неосознанно избавляется от мужчин. Они устраняют мужчин не только из своей жизни, он нередко и вообще из жизни. Посмотри, какая высокая смертность среди мужчин. Но кто тебе сказал, что мужчин становится меньше из-за женщин? Стремление к риску, к познанию нового заложено в мужской природе. Основная же масса мужчин, скорее всего, уходит из жизни из-за пьянства. Вот вот, из-за пьянства. Но почему мужчины пьют? потому что не реализовали себя, не могут найти свое место в жизни, занимаются не тем, к чему лежит душа, говоря техническим языком, когда им не удается повысить свой КПД. КПД коэффициент полезного действия в данном случае отображающий эффективность жизни человека. К примеру, КПД паровоза не превышает 10%, очень низкий. По сути, искатель прав Большинство людей живут с эффективностью меньше 10%. Отсюда и их проблемы. В чем причина того, что мужчине не удалось реализовать свои способности? Он не может по-настоящему состояться без любви женщины, без качественного пространства любви. Мужчина Это или инфантильный, лежащий на диване ленивец, или агрессивный, самоутверждающийся любыми способами самец. Только в пространстве женской любви мужчина становится истинным творцом. Ну, по твоим словам, мужчины играют в жизни какие-то второстепенные роли. Однако тебя самого не отнесешь ни к той, ни к другой категории. Ты успешен, активен, много занимаешься творчеством. Роль мужчины не второстепенна, но она зависит от его отношений с женщиной. Женщины призваны создавать пространство любви это их главная задача. Однако современные женщины занимаются всем, чем угодно, забывая о своем основном предназначении. Они любят мужчин меньше, чем мужчин и женщин. Вот парадокс нашего времени. Если ты присмотришься к нашей жизни внимательнее, То согласишься со мной, и такие отношения становятся все более распространенным явлением. Если присмотреться к жизни мужчин, больных сердечными заболеваниями, перенесших инфаркты, то статистика покажет, что проблемы большинства из них вызваны тем, что они проявляли больше любви, чем находившиеся с ними рядом женщины. Женщины не умеют не то, что дарить, но и принимать внимание, комплименты, ласку, нежность. Воспринимают все это как проявление слабости со стороны мужчины. Я не раз слышал от женщин: "Он слишком сильно меня любит. Я не могу выдержать столько любви. Он меня задавил своей любовью". О чем это говорит? только о том, что женщина несет в себе множество родовых и кармических проблем, страдает заблуждениями и комплексами. В подобном состоянии она не способна принять и пропустить через себя весь объем энергии любви мужчины. Говоря языком физики, в этом проводнике слишком много примесей, и он не может пропустить большой ток. Искатель говорит верные слова. Я полностью с ним согласен. В Воронцовском парке под Ялтой есть два водопада, которые называются Мужские слезы» и Женские слезы». Известно, что до наступления 20 века Женские слезы лились сильным потоком, а мужские капали скупыми слезами. Сегодня водопад Мужские слезы» значительно превосходит по мощности Женские слёзы. в дни времена и наоборот женские слезы практически иссякли. водопады поменялись ролями что это если не явная подсказка людям но понимают ли они о чем пытается сказать природа да искатель оправдывал свое прозвище я признаться не ожидал от него столь глубокого проникновения в женскую тему С другой стороны, чему удивляться? Ведь это современный, очень умный, иногда даже мудрый мужчина, живущий активной жизнью. Естественно, что он немало размышлял о женщинах. В силу склада ума и характера, он и в этой теме столько всего нашел, столько проанализировал. Видимо, искателя сильно зацепил этот вопрос, раз он так глубоко вошел в тему. А ведь действительно, То, что он говорит, имеет место быть. Женщины, как правило, после рождения ребенка переключают основные свои чувства на дитя, а мужчина отодвигается на второй план. Да и в замужество девушки чаще входят с меньшей любовью, чем мужчины. Если они честно поговорят с самими с собой, то многие согласятся с этим утверждением. Но ведь здесь мы имеем дело с нарушением законов природы созданные для любви женщины ставят на первое место все, что угодно но только не любовь к мужчинам Неудивительно, что многим мужчинам приходится брать на себя роль женщины чтобы компенсировать недостающую любовь основная же их функция действие – отодвигается на второй план так и происходит смена ролей Однако искатель никак не может приложить свои знания к собственной жизни. Это всегда очень трудно применить к себе то, о чем говоришь другим, то есть жить в соответствии с собственным знанием. И в этот раз он обошел этот важный вопрос, заданный мной в его адрес, продолжая выдавать на гора накопившиеся. «Еще одна проблема заключается в том, что в обществе отсутствует глубокое осознание необходимости воспитания не просто людей, но мужчин и женщин, взять хотя бы школу. Мало того, что мальчишки и девчонки учатся вместе, учителя устраивают между ними различные соревнования, от спортивных до математических и прочих олимпиад. Да и в уроки привносят соревновательный мотив, нередко унижая мальчиков перед девочками и наоборот. Нас с детства приучают спорить и соревноваться друг с другом, что противоречит природе мужских и женских энергий. Взрослые тети не понимают, что они делают, и где им понять, так как они сами почти все амазонки. Я знаком со многими педагогами, но не знаю среди них счастливых женщин. Получается, что женщины ведут ползучую экспансию и с помощью бархатной революции возвращают матриархат. Одно из проявлений матриархата амазонки, воинствующие женщины. Да уж, женщины умеют перевоплощаться. Нам нужно учиться на исторических уроках. Пришло время более глубоко изучить этот вопрос, иначе мы полностью повторим уже встававшие когда-то проблемы. О племени амазонок рассказывали многие античные авторы, начиная с Гомера, И отца истории Геродота была ли то досужая сказка или грекам довелось встретиться с племенем, жившим по законам матриархата? Об амазонках упоминается и в преданиях других народов. Дыма без огня не бывает. Раз это уже однажды было в прошлом, то история может повториться. Я глубоко воспринял эмоциональную речь искателя и решил исследовать этот вопрос. Миф об амазонках вечен. Мы можем рассматривать феминистские идеи в их крайних проявлениях как развитие мифа об амазонках. Ведь в них идет речь о равноправии, а не о взаимодействии и дополнении противоположных полов. Проигравший свою историческую битву матриархат стремится взять реванш, а его главной ударной силой является женщина, подобная амазонкам, сильная, самодостаточная, успешно продвигающаяся по карьерной лестнице, эмоционально не нуждающаяся в мужчине. Часто после рождения ребенка такая женщина просто изгоняет мужчину из своего окружения. Волевой стержень, борьба с мужчинами, подражание им, стремление к независимости и к управлению. К завоеванию власти приближают современных амазонок к состоянию мужчин. В результате исчезает полярность мужских и женских энергий, которые перестают притягиваться друг к другу. Для многих женщин ярким примером современной женственности стала Коко Шанель. Эта амазонка XX века была эмансипированной волевой женщиной, добившейся больших успехов. на поприще завоевания материальной независимости. И одежда, которую создавала Коко Шанель, была предназначена для подобных ей женщин: удачная карьера и личная драма. Несмотря на гениальное творчество, личная жизнь Коко Шанель так и не сложилась, хотя у нее было много поклонников и друзей. Вот к такому жизненному финалу и приходят большинство современных амазонок, Все больше женщин задумываются о том, что эмансипация ведет их в тупик. Они видят будущее в раскрытии женственности и построении гармоничных отношений с мужчинами. Книги, семинары, школы по раскрытию забытых женских качеств учат одеваться, хорошим манерам, умению держать себя и так далее. Но женственность лежит гораздо глубже, в мировоззрении, во внутренней гармонии раскрыть и реализовать, которые совсем непросто. Я думаю, что эта книга поможет раскрыть и реализовать себя не только женщинам, но и мужчинам. Почему амазонки существовали в прошлом и возродились к жизни в настоящем? Разве мужчины здесь ни при чем?